Выставка ⁇ Студия гибли в Токио ⁇ С 7 июля по 11 сентября 2016 года небоскреб Рапонги Хиллс брали штурмом тысячи японцев, готовые часами ждать в очереди ради нескольких минут осуществления мечты. 67 дней ушло на празднование 30-летия студии гибли долгожданной ретроспективной выставкой. Журнал Land посетил ее ради вас. Автор – Матье Пинон. В ночное время Раппонги славятся своими шикарными ресторанами, модными барами и популярными ночными клубами. Днем – это деловой район, где расположены штаб-квартиры транснациональных корпораций, посольства и роскошные бутики. Это один из токийских перекрестков, где смешиваются туристы, бездельничающие студенты, серьезные бизнесмены и обычные семьи. Над всем этим возвышается Мори Тауэр, 240-метровое здание, на верхнем этаже которого находится обзорная площадка с панорамным видом на столицу. Это исключительное место для временных экспозиций художественного музея Мори и идеальная площадка для ретроспективной выставки о студии, которую обожают как японцы, так и иностранцы. Неспешное восхождение Анонс не прошел незамеченным. Хотя мультфильм был снят еще до создания студии, на афише выставки мы находим навсекаю из «Долины ветров». Это дань уважения аниме, которая и положило начало студии Гибли. Но настоящий сюрприз произошел за две недели до открытия. Тосио Судзуки Руководитель студии посчитал неправильной цену билетов в 2300 йен, около 20 евро, и в итоге добился того, что входной билет стал стоить 1800 йен, 16 евро, что фактически равняется цене билетов в кинотеатр в Японии. Вежливое сообщение с извинениями, опубликованное на официальном сайте, противоречит созданной Миядзаки карикатуре на возмущенного судзуке. Тем не менее, посетители в полном спокойствии стоят в очереди, ожидание в которой может доходить до 4 часов, медленно восходя по винтовой лестнице с панорамным видом в невероятной жаре, проникающей через стеклянную крышу в эту раннюю жаркую сентябрьскую пору. Но не волнуйтесь, в Японии все продумано. Сотрудники предлагают бутылки воды по 100 йен, 85 центов, которым рады и самые маленькие, и самые взрослые посетители. Люди разных поколений уступают бутылки детям, даже если глаза этих взрослых буквально сверкают от зависти. И, наконец, чудо. Сверхскоростной лифт на 54-й этаж. Несмотря на захватывающий дух вид, многие с разочарованием вздыхают, увидев табличку «Фотографировать запрещено» на входе на выставку, посвященную красной черепахе последний на тот момент работе студии. Как ни парадоксально, но такой акцент на аниме только навредил мультфильму Михаэля Дюдока Девита, который еще не был выпущен в Японии. Несмотря на количество представленных эксклюзивных материалов, посетители стремительно пропускали эти залы, чтобы как можно скорее найти великую классику. На вершину. Сотрудники не оставляют другого выбора, кроме как идти дальше. Приходится обходить посетителей, чтобы впустить тех, кто ждет своей очереди, и нас любезно просят не задерживаться перед гигантским Тотора, приветствующим посетителей в первой комнате, где собраны все японские постеры к фильмам «Гибли», или в следующей, обои которой сделаны из рекламных объявлений о «Гибли», опубликованных в прессе за последние 30 лет. Воссозданный офис Судзуки – забавный экспонат, но он показывает усиленную работу каждого отдела студии, включая и отдел маркетинга. Усилия приносят свои плоды, что видно по популярности экспозиции. Фигуры в натуральную величину, лимитированные издания, различные подарочные наборы и зарубежные постеры – все это вполне очевидные доказательства неизменного успеха студию фанатов на протяжении трех десятилетий. Хотя многие из них были перенесены из музея Гибли, такое событие, вероятно, останется единственной возможностью полюбоваться золотым медведем и Оскаром, гордо выставленными в одной из витрин. Терпение посетителей, в свою очередь, тоже дает результаты. Каждый, кто когда-либо посещал музей Гибли, расстроился от того, что нельзя посидеть в катобусе, предназначенном только для детей. Здесь же любой желающий может войти в гигантскую игрушку и сделать хоть тонну селфи. Но время для них все же ограничено менее чем двумя минутами по таймеру контролёров. Поскольку смартфоны и цифровые камеры теперь используют все чаще, последний огромный зал выставки о долетающим аппаратам, которые появлялись в мультфильмах, полон снимков. Репродукции самолётов, расположенные на фоне лазурного летнего неба, создают впечатление, что мы вновь летим куда-то в Порка-Росса или в небесном замке Лапута. Гигантская модель из последнего поднимается и опускается над диарамой пейзажа, который отдаленно напоминает что-то из Навсекай из Долины Ветров. Ретроспектива студии или Миядзаки. В конце концов, самое примечательное в этой выставке – это ее аудитория. Влившись в эту постоянно движущуюся толпу, мы понимаем, что посетители всех возрастов пришли прежде всего для поиска Миядзаки, а не гибли, пренебрегая работами других режиссеров, например, мультфильмами Такахаты, «Шепотом сердца», «Возвращением кота» и так далее. Хотя они представлены как равные. Совсем не похожая на выставку макетов, которую представил музей «Арт Ледик» в 2014 году, Эта ретроспектива для широкой публики доказала, если это вообще нужно было доказывать, насколько сильна любовь японцев к Тотаре и с какой мощностью его игрушечную версию сметают с прилавков магазинов, игнорируя все последние релизы студии. Этот ажиотаж на ностальгические плюшевые игрушки, увы, подтверждает, что для японцев основные достижения Гибли остались в прошлом.